Глава 2. Настоящее сражение только начинается. Интересно, это все происходило из-за размера его противников, или же играла роль, что-то пока неизвестно ему, но предметы дропались очень хорошо. Сейчас он с легкостью заварил всех трех ходячих доспехов, что смелились напасть на него, и сразу два из них дропнули магические предметы, что было весьма неплохо. Выходило, что вероятность падения всяких ништяков в этом подземелье составляла 66,06%. В других обычных подземельях такая высокая вероятность падения предметов даже и присниться не могла. Чтобы там собрать хотя бы шесть предметов, нужно было убить кучу врагов. И задача эта была не из легких. Это подземелье явно особенное. Тут все особенное. Предметы, которые он получил благодаря убийству рыцаря, нужно было продать в магазине или использовать на складе хранения магического инвентаря. Вы нашли предмет. Кираса старшего рыцаря. Хотите ли его получить? Однозначно следует это сделать. Она может пригодиться, даже если я пока не знаю зачем. Он оторвал голову очередному рыцарю. Рыцарь, который потерял голову, упал на колени и перестал двигаться. Но тут произошло неожиданное. Его кираса вдруг исчезла и в следующем снова появилась перед ногами джинву В этот же момент появилась информация о кирасе вовремя. Предмет, королевские грудные латы высшего класса, ранг сложности б тип доспехи, свойства, уменьшение физического урона плюс 7. При этом следует обратить внимание на условие если ваша мы мышечная масса до 80 ниже, то при использовании доспехов движения будут замедлены, охренеть уменьшение физического урона на 7%. В сочетании с первоначальными возможностями, которые получил Джинву в общей сложности, он сможет теперь уменьшать физический урон аж на целых 27%. Интересненько, что случится, если я смогу добиться 100% уменьшения физического урона, что тогда? «Я смогу навсегда получить иммунитет к урону?» Такие мысли часто посещали голову Джинву. В первое время у Джинву были сомнения насчет, стоит ли собирать предметы с убитых рыцарей, да и вообще, лезть ли в это подземелье. Но сейчас, когда он увидел, что при получении предметов Б-ранга можно получить такие ништяки в виде 7% к уменьшению урона, его сомнения испарились, словно облачко пара Ведь после получения этих предметов ему в руки может попасть кое-что покруче. Больше всего он жаждал получить предметы А ранга. Все-таки он был слегка разочарован, что за предмет Б ранга дали только 7%. Джин Ву задумался, сможет ли вообще когда-либо достичь 100% уменьшения урона. Ведь вероятность того, что свойства предметов А ранга будут давать плюс 30-40% к уменьшению урона может просто не оправдаться. Так что получение полного иммунитета к урону может быть просто несбыточной мечтой. В любом случае, отчаиваться раньше времени не стоит. Ведь это просто песчинка в той большой горе наград, что я могу получить на своем пути. утешил себя джинву ведь очевидно что с каждым шагом можно получить все больше и больше возможностей постепенно увеличивая свою эффективность эти доспехи могут оказаться очень хорошими дополнением к силе. Даже у него есть доспехи. джинву своими глазами наблюдал, насколько неэффективны и как хороша защита в них. Но они определённые имели минусы, которые нельзя было бы не заметить. Неповоротливость и замедление – главные враги быстрого боя. И что мне теперь делать со всем этим? Задался вопросом джинву После непродолжительных раздумий он всё-таки решил взять их себе, а дальше решать по ситуации. Джин поднял броню и стал вертеть её в руках. Допустим, поднял. И как же использовать? Как и ожидалось, сразу после того, как он взял в руки латы, появилось сообщение – Предмет, грудные королевские латы высшего класса. Хотите ли вы облачиться? Да уж, носить такие доспехи будет явно обременительно. Да, дизайн не особо впечатлял джинву А вдруг они действительно появятся на нем и заменят его привычную одежду? Такая себе перспектива. Если бы он ранее уже не получал похожего артефакта, ожерелья хранителя и не рискнул его надеть, скорее всего сейчас он вряд ли бы решился на этот шаг. Но в этот раз... Хоть он и надел ожерелье, оно не болталось постоянно на его шее, а добавлялось как свойство. Главное, что не мешало. Хорошо, что у него имеется такой опыт. Иначе сейчас он мог бы подумать, что ему действительно придет все время щеголять в этих доспехах. Но если все пройдет так же гладко, как с ожерельем, это будет очень даже неплохо. Да и лишний раз подтвердить все его догадки. Сейчас все по-другому. Все-таки опыт позволяет действовать уверенно. Да, принимаю. Клик. Предмет на королевские латы были принят вами. Латы сразу исчезли из его рук. Джин Ву решила открыть окно профиля и посмотреть описание. Уменьшение физического урона 27%. Физическая защита реально поднялась, что не смогло не радовать. Джин Ву оглядел себе на наличие лад. Он не испытывал никакого дискомфорта, даже не ощущал никакой тяжести. Он подвигал телом и руками, но ничего не стесняло движений. Посторонних предметов не ощущалось. В общей сложности он не чувствовал ничего лишнего. Это было идеально. Лучше и пожелать трудно. Так же, как и тогда он надел на себя ожерелье хранителя. Просто великолепная способность. Отлично, просто отлично. Радость переполняла его. Затем Джин Ву повернулся к последнему рыцарю, что валялся в дальнем углу, и внимательно посмотрел на него. С первого взгляда казалось, что статуя рыцарь раздавлена грудой камней, и у него не имелось никаких магических предметов, которые можно было бы изъять. Однако, приглядевшись, можно было заметить слабый свет, который исходил от элемента, что находился внутри самой статуи. Он собирался подойти и взглянуть, как тут же открылась информация. Предмет, кожаный кошелек. Хотите ли вы его извлечь? Сказать по правде, Джинву хотел продолжать в том же духе и не собирался останавливаться. Он был готов сражаться голыми руками, тем более сейчас он чувствовал, что у него есть сила, и он может ее контролировать. Поэтому он собирался собрать все, что мог, и даже больше. Недолго думая, Джинву с торжественным видом приблизился к магическому предмету, что мерцал в теле статуи и протянул к нему руку, дабы забрать. «Получить. Предмет. Кожаный кошелек. Вы получили его. В кошельке содержались 30 тысяч золотых». «Что?» Джин Ву был в шоке, он получил сообщение об огромной куче золота, но ничего не видел и уж точно не держал в руках. Было бы неплохо проверить их реальное наличие. Отличается ли их получение от получения обычных магических предметов? Джин Ву открыл свой профиль и проверил свой счет золота. 30 тысяч золотых действительно добавились к общему счету, который за счет наград. Он был чрезвычайно удивлен. Сумма денег 863 400 золотых. Я смог получить 30 тысяч за один раз? Серьезно? недоумевал Джин Ву. «Интересно, сколько тут еще статуй рыцарей, которых можно убить? Он был не против получить добавки». В прошлом Джин Ву сражался с кучей ядовитых монстров-гуманоидов и получил очень много наград от них, но награда, полученная от зверей или насекомых, не настолько большая, как за одного человекоподобного монстра. Конечно, нецелесообразно сравнивать подобное, но награда за одного зверомонстра меньше, чем за человека монстра. Сложно сказать, отражена ли награда именно в этом различии, или это зависит от самого задания, которое он сейчас проходит. Во всяком случае, как бы то ни было, само то, что он получил такую хорошую награду, было отличной новостью, и думать, каким образом это случилось, совсем не хотелось джинву давно уже присмотрел в лавке предметы которые хотел купить он кропотливо собирал и накапливал золото заданий получая его в качестве наград однако если он сможет зарабатывать таким образом то его желание исполнится скорее чем он думал интересно могу ли я еще что-нибудь тут сделать размышлял джинву да человеческая жадность просто не имеет конца на мгновение джинву забыл о своей главной цели и стал озираться вокруг жадными до да ножживых глазами. Он начал осматривать даже предметы, которые не светились, но ведь их можно унести и продать где-нибудь на выходе из подземелья. Его взгляд натолкнулся на различные доспехи рыцари Однако Джинву посчитал, что брать бесполезно, так как их с легкостью можно раздавить голыми руками. Тут в оценочный радар Джинву попал меч, который использовали рыцари при сражении. Хм, интересная штука. Это был блестящий новый меч с прекрасно отполированным лезвием. Настолько прекрасно, что в нем можно было видеть собственное отражение. Меч был хорош с собой, но джинву не собирался сам его использовать. У него имелся хороший кинжал, и заменять его чем-то он пока не собирался. Вряд ли он скоро найдет достойную замену. «Зато меч вполне можно продать, и даже если его не примут магазин из купли-продажи, то всегда можно продать напрямую какому-нибудь охотнику». джинву поднял меч и покрутил в руке. Однако, как только его пальцы коснулись у рукояти меча, произошло странное. С большой скоростью тот начал покрываться ржавчиной. Вскоре он в буквальном смысле этого слова превратился в порошок и разлетелся в разные стороны. «Чё за...» – едва вымолвил джинву Это произошло очень быстро. Меч просто рассыпался. Получается, мне не разрешено его брать? Конечно, жалко, но с этим уже ничего не поделать. Не все, коту-масленица. То, что произошло с мечом, отрезвило Джинву. Он перестал думать лишь о наживе. Отряхнув пыль, оставшуюся от меча с рук, он приблизился к факелу, что оставил ранее на полу пещеры. Взяв его в руки, он двинулся за угол, из которого ранее выходили рыцари. За углом ему явилась дорога, которая вела глубоко внутрь пещеры. Мда... Ему предстояла еще долгая и крайне увлекательная прогулка по коридорам этого подземелья. Сражения все продолжались и продолжались, как по Джин Ву внезапно подумал, что битвы в этом подземелье выглядят, как придуманные смешные истории. Такие байки обычно травят около костра или чтобы скоротать время на бегах. За те два часа, что он провел в этом подземелье, ему казалось, что мы постречали все разновидности монстров, которые только могли существовать. Тут были статуи, рыцари, маги, убийцы, лучники, да кого только не было. «Занятненько. Я что, напоролся на какой-то притон монстров?» Внезапный убийца, что находился перед ним, куда-то исчез. Но Джинву не стал паниковать. Лишь стал внимательнее и сосредоточился. Он тут же обострил все свои чувства, включив сенсорику. Вскоре после этого Джинву почувствовал, что этот сам подкрадывался к нему сзади. Вжик, он резко развернулся и отбил атаку убийцы своим кинжалом. Затем он оттолкнул его ногой, и когда тот растерялся, потеряв равновесие и концентрацию в пространстве, Джинву стремительно приблизился к нему и ударил кинжалом четко в грудь. Кинжал вошел практически полностью, мгновенно лишая убийцу жизни. Слишком просто. Вжик. «Вы победили убийцу, вы повысили уровень». Убийцу, которого Джинву победил мгновение назад, окутал мягкий черный дым, и он испарился абсолютно бесшумно. От ассасина, что исчез в этом дыме, остался лишь кожаный костюм, в который тот был одет при сражении. Почему все эти гуманоиды-монстры такие темпераментные изначально, а потом сдуваются? Ну не суть. на то, что они похожи на людей. Очень сильно. Джин Ву не отпускал ощущение, что он сражается с людьми, и каждый раз их приходится убивать, потому что они монстры. Джинву покачал своей головой. Хорошей новостью было лишь то, что он не мог видеть их лица. Они были либо скрыты, либо отсутствовали. У рыцарей были шлемы, убийцы и лучники носили кожаные капюшоны, которые оставляли их лица в тени, а маги носили длиннополые шляпы и мантии, которые также отбрасывали тень на лица, скрывающую большую их часть. Наверное, стоит поблагодарить это подземелье за данное условие. Сражаться против людей было бы нелегко, хотя бы чисто с нормальной точки зрения. Убивать себе подобных не самое приятное занятие. джинву осмотрелся и, повернув за угол, продолжил свое путешествие. И тут неожиданно перед его глазами вспыхнул огонек света. Один из магов почему-то не исчез в самом начале. Теперь понятно, выжил гад. Он хоть и еле дышал, но каким-то чудом оказался перед джинву Из последних сил, умирая, он все равно смог завершить заклинание взрыва. Джинву моментально заложила уши, однако взрыв его даже не задел. Хотя он и был мощным, очень мощным, но на момент, когда маг активировал свое заклинание, Джинву уже находился за спиной врага. Маг был явно поражен тем, что произошло. Он не мог поверить то, что Джинву удалось избежать заклинания. Почувствовав присутствие Джинву за своей спиной, маг стремительно развернулся и атаковал его по новой чередой заклинаний, создавая огненный залп. Пламя ярко осветило мрачный коридор. Однако Джинву смог уклониться от всех атак и, резко пригнувшись, напал на Внизу, ударив кинжалом точно по горлу последнего. Маг, как и предыдущие соперники до него растворился, превратившись в черный дым. Джинвуп присмотрелся к робе, которая оставалась валяться на полу после исчезновения мага. Затем он убрал свой кинжал на склад оружия, чтобы тот не мешал. Он обратил все свое внимание на робу, он помнил, что трогать нельзя, иначе она растворится в воздухе, как и меч ранее. «Я сейчас сошел с ума, или она мне реально что-то напоминает?» «По-моему, она очень похожа на ту робу, что я сам когда-то носил», – удивленно подумал джинву На самом деле, где-то глубоко внутри он уже готовился к этому моменту, еще когда почувствовал слияние энергии. Он не мог ошибаться. Он уже видел ранее это заклинание мага. Да, как и тогда. Это было точь-в-точь мерцающая магия Чо Но сейчас все было по-другому. джинву не казалось бы, что удар мага был слабым. Нет. Сила атаки не изменилась, просто он стал сильнее. Ему казалось, что все эти битвы что-то напоминают. Точно, они похожи на тренировочный бой. Все бои, что он провел, повторялись, да и были похожи на те битвы, что он проводил раньше. Дело не только в этом. А еще в том, что аура монстра в этом подземелье очень походила на людскую, и при убийстве каждого монстра он затрачивал столько же усилий, как если бы сражался с человеком. К тому же каждый класс монстров имел характерную особенность людских подразделений, зависящих от характеристик. Например, рыцарь – это сила, мощь, убийца, чувство, сенсорика, лучник, ловкость и проворность, а маг – это магическая мощь и ум. Поэтому каждый раз он как бы прокачивал определенную характеристику, и если бы перед тем, как попасть в это место, он заранее не прокачал все свои характеристики до, до определенного удовлетворительного уровня, ему действительно было бы сложно справиться со всеми опасностями, что его тут поджидали. Если бы у него была недостаточная физическая мощь, он бы даже не смог ударить рыцаря, не то чтобы победить, а при низкой сенсорике сложно позаботиться об, об убийце и поймать его. «Да уж, вот и вылезла польза от того, что я равномерно распределял очки при повышении своих характеристик», – удовлетворенно подумал Джин Ву. «Конечно, у него характеристика и интеллект немного ниже, чем остальные, но при правильном использовании маны этот недостаток был пока незаметен». Предмет – кожаный кошелек. В кошельке содержится 20 тысяч золотых и бутылка с теплой водой. «Извлечь 20 тысяч золотых и бутылку с теплой водой». Как только джинву Ву извлек все предметы с кошелька, они автоматически перенеслись в его инвентарь. Он тут же открыл его, достал оттуда бутылку с водой и осушил в один присест. Немного неэкономно, но что поделать. Фух. Бутылка пришлась очень кстати. Его давно мучила страшная жажда. Однако, несмотря на утоление жажды, он чувствовал, что усталость все больше накапливалась. «Сколько еще это будет продолжаться?» спросил себя джинву нет вопрос о стоял даже не в этом Есть ли вообще конец у этого путешествия джинву бросил пустую бутылку на пол и еще раз осмотрелся по сторонам он находился в подземелье минимум три часа за это время его тело и его мозг очень устали было бы неплохо отдохнуть немного с этими мыслями джинву прислонился к стене пещеры вызвать статус клик усталость 66. Усталость постепенно приближалась к критическому уровню. При достижении 70% начнут проявляться вредные последствия для тела и разума. На мгновение он закрыл глаза. Ему было крайне необходимо понизить уровень усталости и отдохнуть. Ему очень хотелось спать. Джин Ву чувствовал себя настолько уставшим, что смог бы заснуть даже в том положении, в котором он сейчас находился. Более того, ему казалось, что он может уснуть прямо во время сражения. Да, уж действительно время для перерыва. В принципе, прикорнуть было бы неплохим вариантом снижения усталости. Когда Джин Ву уже планировал отбыть в страну Морфея, раздался резкий звук. Вжих! Со свистом, который издает предмет, когда прорезает воздух, к нему что-то приближалось. Как в замедленной съемке, джинву Ву четко поймал стрелу, что была выпущена в него. Хлоп! Затем очень медленно джинву открыл свои глаза и посмотрел на нарушителя спокойствия. На большом расстоянии от него стоял лучник, который заправлял лук новую стрелу и готовился стрелять. Эх, пока рановато, спать не так ли? Вздохнул про себя Джинву. Он выпрямился и вызвал кинжал из винтаря. Вскоре он уже был собран и готов к битве. Джинву резко ударил очередного рыцаря в живот, прижав его к стене кулаком. Живот рыцаря буквально скукожился от силы удара Джинву. На месте удара зияла глубокая вмятина. Рыцарь больше не мог двигаться. «Вы победили рыцаря, уровень повысился!» Немного жаль, конечно, что в условиях этого подземелья повышение уровня не влияет на восстановление состояния, однако было приятно, что уровень все же постоянно увеличивался. Еще большим утешением было бы, если бы не было такого накопления усталости, либо если бы поднятие этих уровней влияло на усталость и как-то ее снижало. джинву мельком взглянул на свой кулак и покотил языком. Тот оказался повреждённым. Он мог бы быстрее восстановиться, если бы у него была возможность отдохнуть хоть ненадолго. Но эти долбаные монстры не давали ему ни минуту отдыха. Вряд ли они сейчас вежливо отойдут в сторонку и терпеливо подождут. А ему нужен перерыв, хоть какой-то. Однако жаловаться не следовало, учитывая, сколько всего он приобрёл за эту вылазку. Используемые предметы. Ожерель охранителя. А. Кираса большого рыцаря. Б. Обувь обычного убийцы. Б. Перчатки малого лучника. С. Кольцо большого мастера. Б. Всё остальное, что Джинму мог использовать, но пока не применял, хранилось у него на складе. Эх, хотел бы я иметь какое-нибудь мощное оружие, мечтал Джинву. К сожалению, все кинжалы, которые он смог получить от Бисс, Васили, а так были похожи на его кинжал Василиска. К тому же, они не имели эффекта, которые были у его кинжала, и даже более того, у них не было вообще никаких других эффектов, что могли бы посоревноваться с эффектами его кинжала. Тут Джинву заметил манящее сияние. Этот рыцарь тоже может ему что-то дать. джинву протянул руку к свету, что происходил от поверженного врага, и извлек предмет. Клик. Предмет. Перчатки старшего рыцаря. Ранг Б. Тип предмета. Доспехи. Эффект. Уменьшение физического урона. Плюс 3%. Дополнительные эффекты. Предотвращение травм рук. Если мышечная сила меньше 80, движения будут замедлены. Ого! Лицо Джин Ву покрылось румянцем. Он смог заполучить еще один предмет старшего рыцаря. Недурно, очень недурно. Он тут же его надел. Как и все другие предметы, что он использовал, перчатки вообще никак не ощущались на теле и исчезли сразу же. Поэтому при их использовании он не испытывал дискомфорта. Он пошевелил пальцами и тоже ничего. Перчатки не чувствовались и неудобства не доставляли. Отлично, просто отлично, обрадовался он. джинву сжал руку в кулак и поднял голову. Он последовал дальше по дороге и снова завернул за угол. Наконец дорога, освещенная факелами, закончилась. В конце коридора находились огромные врата, свидетельствуя о том, что скорее всего за ними его поджидает босс. Вообще до да босса иметь дверь это достаточно необычное явление. Был уже один похожий случай, естественно, Он тут же всплыл в его памяти. Дверь, ведущая в подземелье, святыню, где находился босс огромных размеров. В то время у всех участников того похода недоставало подготовки, чтобы сражаться с чем-то похожим на того монстра. Поэтому каждый, кто там был, сильно пострадал. Но сейчас все было иначе. джинву огляделся по сторонам, чтобы осмотреть место, в котором он находился. «Мне потребовалось почти 6 часов, чтобы добраться сюда». Поразмыслинул. У него был 45 пятый уровень. Он был упокон в различные снаряжения. Он готов к этой встрече. Единственное, что слегка портило этот момент, так это то, что ему так и не удалось отдохнуть. Джин Ву хотел бы понизить свою усталость и слегка повысить физическую мощь, но не мог. Так всякий раз, когда он уже вот-вот засыпал, монстры словно призраки появлялись будто из ниоткуда и прерывали его сон. Джин Ву больше не хотелось встречать монстров и тратить на них всю свою мощь и энергию. «Я должен пройти это задание, чего бы мне этого не стоило», – поклялся себе Джин Ву. Наконец, последний раз все перепроверив, он схватился за дверные ручки по обеим сторонам от врат. Массивная дверь легко поддалась действиям Джинву. Он даже не прикладывал никаких усилий, чтобы ее открыть. Ворота постепенно открывались. Врата в комнату босса постепенно открылись. Внутри стояла кромешная темнота. Абсолютно ничего не было видно. Он стал слепым, как крот. Хоть у Джинву и было все в порядке с обычным зрением, а оно было усилено сенсорикой, он все равно испытывал трудности и толком не мог разглядеть ничего перед собой. Но кое-что он все же видел. Свет, что попадал в комнату с коридора, позволял разглядеть ее на уровне ног. Пол этой комнаты был необычный. Красивая плитка делала его аккуратным и ровным. От плотных серых плит, что покрывали весь пол, исходило ощущение прохлады, несмотря на то, что температура в комнате была достаточно теплой. Как только Джинву ступил одной ногой за эту плитку, раздался звук. Многочисленные факелы, висящие на всех сторонах стен, зажглись одновременно. Все пространство комнаты оказалось хорошо освещено. Неужели... «Эта комната очень похожа на ту самую подземную святыню», – подумал он. Джин Вуни на секунду не терял бдительности. Сейчас расслабляться не следовало ни в каком случае. Он осмотрелся по сторонам и осторожно стал продвигаться вперед. По левую и правую стороны комнаты находились огромные высокие столбы, которые упирались в потолок. Колонны были выстроены друг за другом. И в самом темном месте комнаты, в глубине, куда они все сходились, находился огромный высокий трон. «Наконец-то!» Вся эта комната, ее размеры и убранство очень напоминали королевские хоромы. Только человек с амбициями короля может создавать себе такую громадину. Размеры комнаты действительно впечатляли. Как только Джинву прошел несколько шагов вглубь, дверь позади него тут же захлопнулась. Джинву от неожиданности остановился оглянулся на шум захлопывающейся двери. Но его это не смутило. Это была вполне ожидаемая ситуация. Поэтому Джинву, особо не мешкая, снова пошел вперед. «Я чувствую сильную ауру». Джинву не понимал откуда, но он точно знал, что для этого, чтобы закончить этот квест, ему нужно добраться до трона. Его сенсорика говорила ему об этом, и такое предчувствие никогда не подводило его. И как и предполагалось, предчувствие было не напрасным. Неожиданно перед ним появился молодой человек, который до этого прятался за высокими колоннами. Он медленно шел от одной колонны к другой. Вдруг незнакомец, который медленно брел мимо, остановился и повернул голову в его сторону. Джинву сглотнул слюну от перенапряжения. Эта незнакомец действительно являлся боссом подземелья. Об этом легко можно было догадаться. Достаточно было просто взглянуть на его имя, которое так и горело красным цветом. Оно плавало над его головой. Кроваво-красный командор и Крит. Это был рыцарь, облаченный в алую броню. Доспехи, в которые он был одет, были похожи на доспехи других рыцарей, но в отличие от доспехов прошлых рыцарей, эти выглядели блестящими и мощными. Выдающийся атрибутика доспехов являлся шлем. Красная длинная грива, которая покрывала шлем от макушки и продолжалась по всей спине до самого низа, выглядела очень впечатляюще. Она чем-то напоминала лошадиный хвост. К тому же у рыцаря был длинный красный плащ, спадающий с его плеч. Сам босс выглядел весьма грозно. Его латы так и излучали мощь. Пока Джинву с интересом разглядывал шлем этого рыцаря, он заметил у него еще одна особенность. У него... есть глаза... Если есть глаза, значит должны быть и зрачки, значит этот малыш точно может видеть. В любом случае, с того места, где должны были быть глаза, пробивался серебристый световой луч, как раз из предполагаемых зрачков. Эти два светящихся зрачка излучали жуткий холод и походили на автомобильные фары. Рыцарь повернулся в его сторону. Холодные глаза следили за ним, за каждым его движением. У Джинву такого взгляда волосы встали дымом на загривке. У этого перца реально сильная аура. Холодок пробежал по его коже. Наверняка цель этого квеста, который был дан для Джинву как класс, заключается в уничтожении именно этого рыцаря. Если это так, то Джинву следует быть более осторожным. Он внимательно следил за движениями этого и Крида. не дожидаясь, пока тот нападет первым, Джин Ву встал в защитную позицию, подняв свои руки. «И зачем мне это делать, если кинжал все равно не сработает против него? Нужно подумать, что может сработать против этого фрика. Нужно что-то действительно сильное». Неожиданно Крид, который до этого спокойно наблюдал за Джин Ву, снял свой красный плащ. Плащ соскользнул с его плеч и упал на землю. «Что это значит?» Его странные действия на этом не закончились. После того, как он закончил с плащом, в следующую очередь он скинул длинный меч и два кинжала, что были прикреплены к кремню на его талии сзади. Без раздумий, без сомнений, тот избавлялся от части обмундирования. В тишине комнаты босса отчетливо и громко раздавали звуки падающих частей доспехов. Звуки металла о пол буквально резали уши Джинву. Сбросив себя все снаряжение рыцарь и Крит, жал кулаки и встал в боевую позицию, как если бы он готовился сражаться в рукопашную. Глаза Джинву расширились от догадки, что посетила его мозг. Этот рыцарь... Неужели он? Этот рыцарь понял, что Джинву будет сражаться голыми руками, собирается также сражаться с Джинву голыми руками. Да ладно. Он решил войти в его положение? Как мило. Джинву прикусил губу. Он что, меня недооценивает? Если подумать, это была явная провокация со стороны монстра. Но Джинву не собирался как-то реагировать. Он сохранял холодную голову и здравомыслие. Чем больше рыцарь пытался вывести его на эмоции, тем холоднее становился Джинву. Сейчас. сенсорика внутри джинву подсказывала, что сейчас что-то произойдет. И как он и предполагал, и Крит резко, стремительно бросился к нему по прямой. Когда ты носишь такие доспехи, трудно даже думать о том, чтобы двигаться с достаточной скоростью. А рыцарь приближался достаточно стремительно. Снижение скорости при использовании рыцарских доспехов действует только тогда, когда мышечная сила меньше 80. Получается, у этого рыцаря мышечная сила не меньше 80, а возможно даже и больше. Его движения также показывали, что неловкость, неумение у него не уступает высшим охотникам. Все были стремительно приближающиеся, и Крит резко исчез, а потом вынырнул прямо перед Джинву. Джинву застыл от неожиданности, он опешил от его скорости. Однако в этот момент рыцарь опустился на колени и резко подпрыгнул, отпружинив от пола, направив свой кулак прямиком в лицо Джинву. «Он быстрый!» Рыцарю практически удалось заставить Женву врасплох, но он вовремя занял боевую оборонительную позицию, поэтому смог уклониться от атаки Икрида, применив ускорение. Он согнул свое тело практически на 90 градусов, прогнув спину и смог полностью уйти от такого сильного удара. Да уж, чего только не сделаешь, даже гибкость откроешь в себе. Джинву снова разогнулся и встал прямо. В отличие от других рыцарей, которых собственное же ускорение после такого сильного удара отбрасывало далеко от места приземления, Икрид же сразу приземлился на землю. Он не потерял ни скорости, ни равновесия. Даже собственное ускорение не смогло отбросить его ни на сантиметр». Это было очень аккуратное приземление, вот только не время и не место восхищаться его техникой боя и владением своего тела. Не теряя ни секунды, передвигаясь урывчатыми прыжками, дабы запутать противника, Джинву приблизился к Экриду и обогнул его. И прежде чем тот успел обернуться на него, он прыжком достиг его и ударил ногой под наклонный подбородок. Однако этот рыцарь даже не в стабильной позе смог точно двигать рукой и отбить удар. Правая нога Джинву была легко заблокирована левой рукой Экрида. «Да как это возможно?» Джинву просто не мог поверить своим глазам. При этом и крепко держа его ногу одной рукой, второй рукой уже приближался к его лицу. Джинву инстинктивно поднял руки, сложив их крест перед лицом, чтобы создать некий щит. Но это не ослабило удар полностью. Бабах! Он прорвался сквозь его оборону и смог нанести удар под Джинву, подбросив его в воздух. «Что?» Рот Джинву искривился в злобной гримасе. Он издал злобный рык, однако вскоре от боли его рык перешел в стоны. Он постарался вернуть равновесие и устойчивость к пространству, но не успел он этого сделать, как какой-то момент и Крид снова оказался перед его лицом. Джинву не смог никак разобраться с этим и заблокировать удар, поэтому левый кулак Икрида достиг своей цели. Он умудрился сильно ударить Джинву точно в лицо. Бдыч! Джинву довольно мощно и далеко отбросило на пол, по инерции его сильно протащило по полу и он врезался в стену. Он еле поднялся после такой сильной атаки. В ушах у него звенело. Чтобы очнуться прийти в себя, джинву пару раз резко покачал головой. Наконец, звон в ушах немного успокоился и исчез. Однако, в отличие от такого звона в ушах, имелась куда больше большая проблема, чем это Когда он посмотрел на икрида то заметил, что тот расплывается перед его глазами. Звон в ушах был ничем по сравнению с тем, как у него кружилась голова. Тем временем рыцарь вновь начал приближаться к нему. Джинву моргнул пару раз, чтобы хоть как-то восстановить зрение. Комната уже не вращалась перед его глазами. Он устойчиво встал на ноги. В конце концов, рыцарь Рикрит приблизился к углу, в котором находился Джинву. Он морально приготовился сражаться. Было понятно, что до этого была скорее всего не битва, а так, приветствие. С этого момента началось реальное сражение.